И вот давно уже, просыпаясь ночью и вспоминая Камбре, я никогда не видел ничего, кроме этого ярко освещённого куска, выделявшегося посреди непроглядной тьмы, подобно тем отрезкам, что яркая вспышка бенгальского огня или электрический прожектор освещают и выделяют на какой-нибудь постройке, все остальные части которой остаются погружёнными во мрак. на довольно широком основании маленькая гостинная, столовая, начало тёмной аллеи, из которой появится господин Сван, невольный виновник моих страданий. Переднее, где я направлялся к первой ступеньке лестницы, по которой мне было так мучительно подниматься, и которая одна составляла очень узкое тело этой неправильной пирамиды. А на вершине её Моя спальня с маленьким коридором и стеклянной дверью, через которую приходила мама. Словом, всегда видимая в один и тот же час, обособлённая от всего, что могло окружать её, одиноко выделявшаяся в темноте, строго необходимая декорация, вроде тех, которые можно видеть на первой странице старых пьес для представления их в провинции, драмы моего раздевания. Как если бы весь камбре состоял только из двух этажей, соединённых узенькой лестницей, и в нём всегда было 7 часов вечера. Конечно, если бы кто спросил меня, я мог бы заверить спрашивающего, что камбре содержал ещё и другие вещи и существовал в другие часы. Но так как то, что я припомнил бы о нём, было бы доставлено мне только памятью, руководимой волей, память Юрасудочной. И так как сведения, которые она даёт о прошлом, ничего не сохраняют из реального прошлого, то я никогда не вызывал бы желания размышлять об этом остатке камбре. Всё это было в действительности умершим для меня, умершим навсегда, возможно. Есть много случайного во всём этом, и другая случайность наша смерть. часто не позволяет нам дождаться случайного благоволения памяти. Я нахожу очень разумным кельтское верование, согласно которому души тех, кого мы утратили, пребывают пленницами в каком-нибудь бытии низшего порядка, в животном, в растениях, в неодушевлённой вещи, действительно утраченными для нас до того момента, для многих вовсе не наступающего. Когда мы вдруг оказываемся под ледеревом или вступаем во владение предметом, являющимся их темницей, тогда они трепещут, призывают нас, и как только мы их узнали, колдовство разрушено. Освобождённые нами, они победили смерть и возвращаются жить с нами. Так же точно дело обстоит с нашим прошлым. Потерянный труд пытаться вызвать его Все усилия нашего рассудка оказываются бесплодными. Оно сохоронено за пределами его ведения, в области недостижимой для него, в каком-нибудь материальном предмете, в ощущении, которое вызвал бы у нас этот материальный предмет, где мы никак не предполагали его найти. От случая зависит, встретим ли мы этот предмет перед смертью или же его не встретим. Много лет уже Как от Камбре для меня не существовало ничего больше, кроме театра, драмы, моего отхода ко сну. И вот в один зимний день, когда я пришёл домой, мать моя, увидев, что я озяб, предложила мне выпить против моего обыкновения чашку чаю. Сначала я отказался, но не знаю почему, передумал. Мама велела подать мне одно из тех кругленьких и пузатеньких пирожных, формочками, для которых, как будто, служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков. И тотчас же, удручённый унылым днём и перспективой печального завтра, я машинально поднёс к своим губам ложечку чаю, в котором намочил кусочек модлены. Но в то самое мгновение, когда глоток чаю с крошками пирожного коснулся моего нёба, я вздрогнул, поражённый необыкновенностью происходящего во мне сладостное ощущение широкой волной разлилось по мне, казалось, без всякой причины